Дюди отстал и подозвал привратника. "Сорвите мне эту роза". "А что вы, сударь, дух девушки возмутиться?" Юрий вынул бумажник, два серебряных флорента, с кажизнули в руку старика. После чего тот молча вытащил нож и осторожно срезал роза. "Теперь дух не станет возмущаться", смеясь спросил Дюри. "Теперь-то нет?" потому что за половину этой суммы я закажу обедню. Дюри со своим сокровищем бросился за дамами и торжествуя протянул цветок Веронке. Вот роза Марии Цобер в обмен на вашу гвоздику барышня. Веронка заложила руки за спину и холодно произнесла: "И у вас хватило духу сорвать её? Хватило Для вашего удовольствия. Поменяемся? Нет. Даже за целый мир я не приколола бы эту розу. Мне бы казалось, что я обокрала мертвую девушку. Вы на самом деле не примете от меня цветок? Нет. Огорченный дюре в гневе швырнул розу. Она покатилась по крутому склону холма меж своих сестер трав, кустов и диких цветов. и соскользнула в дорожную пыль. Веронка с сожалением глядела вслед цветку, пока не потеряла его из виду. Зачем вы это сделали? с упреком сказала она ему. Разве бядная роза провинилась перед вами? Провинилась, горячо ответил адвокат. Но чем же? Она вас уколола? Заколола насмерть? Одна дала мне понять нечто очень неприятное. А что именно? Да сказала продолжение сегодняшнего сна. О, маленькая болтунья, милое озорство прозвучало в её голос, и большие глаза, смеясь, остановились на Дюре. Я и правда получил бы отказ. Берон откинула голову, подняла к небу глаза, в которых отразилась голубая лазурь. и состроила жалобную мину. «О, бедный господин Вибера! Какое несчастье!» Я на лукаво ему улыбнулась. «Вы получили бы во сне отказ». «Что ж, издевайтесь», — произнес адвокат, не скрывая горечи. «А вы уверены, что на самом деле получили бы отказ?» «Да, теперь уверен», — грустно ответил он. «Вы ведь догадываетесь, кому я сделал предложение». "Я тогда вовсе?" произнесла она, побледнев, и смех замер на её устах. И "Я?" Большая она ничего не сказала, и опустив голову, молча пошла вниз вслед за мадам по узкой тропинке. Слека приподняв юбку, чтобы сорная трава, колючки и кустарники не порвали её, так что представили стройный ножь, она ступала красиво, ритмично: топ-топ. поскрипывали крошечные ботинки, травы и полевые цветы склонялись под ними, приминаясь, но не ломаясь, а распрямившись, становились ещё свежее и горделивее. Дорогу пересек нарядный маленький ящер, облачённый в серебряный панцирь. Он появился из-за куста бересклета, намевая проскользнуть в карликовый лес из чёрных ягод. Но какая судьба Последла крохотный рыцарь в панцире. Его путь пересекся с дорогой разгневанного гиганта, известного адвоката из Бестерцевания, который рвал и метал от отвращения до да погибнет всё живое. Одним ударом каблука отсёк он голову от тулущей маленькой ящерице. Геронта Бернус увидел это и чуть не заплакала над несчастной ящерицей, но не осмелилась ничего сказать. Девушка тоже начала побаиваться ужасного Голиафа, лишь пробормотала про себя, но правда так, что можно было расслышать. Палач. Однако, когда она, спустившись с холма, оказалась возле розы, которая валялась испачканная в пыли, поранившая лепестки своей о камне, бог знает о чем подумала про себя девушка. Но неожиданно она наклонилась к нему, подняла цветок, подышала на него, подула, а затем приколола к жабо на груди. Казалось, цветок там и вырос. Она не сказала ни слова, не взглянула на ужасного Гляфа, даже отвернула головку, чтобы он не мог видеть её лица. Но Гляф вполне удостоверился тем, что видел розу. Он ощутил, как на сердце потеплело, желание быть добрым охватило его. Теперь он не пожалел бы ста форентов, чтобы только представить обратно в голове ту нище маленькой храброй ящерки, однако сделать это было увы невозможно. Внизу, у трактира, Яниш уже покормил коней. Запряжённая коляска ожидала пассажиров. Молодые люди уселись, ощущая какое-то гнетущее, странное замешательство. Молча сидели они друг против друга, И если один смотрел налево, взгляд другого убегал вправо, куда-нибудь на вершину серо-стальной горы. Когда же случайно глаза их все же встречались, они тотчас отводили их. Разговаривая, оба они обращались только к мадам Крейсбай, которая, наконец, учуяла, что между ними что-то произошло. Но что именно? Эх, да стоит ли об этом говорить, ведь все это сущая ерунда. есть какие-то пустячных слов, которые в их детских умах гигерболически разрослись, как разрослась однажды с помощью дьявола тесная келья господина профессора Хафтвани, так что в конце концов там поместился весь город Дебрецен.